Глава 9 Биология старения Дальнейшую общую информацию о биологии старения смотрите на сайте National Institute of Aging Bethesda, США http 2.двой сww.nia.neage.go slash publication slash biology aging Дополнительные сведения о непосредственных, проксимальных и окончательных, ультимативных причинах старения смотрите в трудах русско-американского генетика Феодосия Добржанского, 1900-1975 годы. Он был одним из наиболее значительных представителей современного синтеза, соединившего генетику, в особенности закона наследственности Менделя, с теорией эволюции. Добжанский «Nothing in biology makes sense except in the light of evolution» The American Biology Teacher 1973 год, номер 35, страница 125, 129 В качестве опыта для студентов магистратуры этолог профессор Карл Тенкате Лейден воспроизвел полевые эксперименты нидерландского этолога Николаас Тинбергена 1907-1988 годы. Тинберген revisited a replication and extension of experiments of the bee-colour preferences of herring-gull Animal behavior. 2009 год, страница 795-802, номер 77. Преждевременное старение. Один из наиболее выдающихся ученых, изучавших прогероидные синдромы, патолог профессор Джордж Мартин, Вашингтон, США. В ниже следующей статье он описывает ряд различных синдромов и разъясняет, чем они отличаются от процесса старения человека. Мартин. Genetic modulation of Senesence Phenolitis in Homo sapiens, cell. 2005 год, номер 120, страницы 523-532. Кислородные радикалы. Молекулярный биолог профессор Джемс Лондон проделал уникальные опыты, в которых он с помощью генетических манипуляций выключал один за другим естественные механизмы антиоксидантной защиты у плоских червей и мух дрозофил. На выживаемость это никак не влияло. Критический разбор вклада свободно-радикальной теории старения, Radical Oxygen Theory of Aging, смотрите в Gems Dunan, Antioxidant Defense and Aging in C Elegance in the Oxidative Damage Theory of Aging Wrong, Cell Cycle, 2009 год, номер 8, страницы 1681-1687. С целью выяснения влияния пищевых добавок с антиоксидантами исследователи собирали данные среди 296 707 добровольных участников эксперимента. Заключение гласит, что никакого благоприятного эффекта от всех этих средств ожидать не следует. Antioxidant supplements for prevention of morality in healthy participants and Patients with Various Diseases The Cochrane Library, 2012 год, 14 марта Инсулин и гормон роста Идея, что человек рассчитан на экономное потребление, известная также как гипотеза 30 gene, экономичного генотипа, впервые была сформулирована американским генетиком Джеймсом Ниллом, 1915-2000 годы, который тем самым хотел объяснить, почему диабет так часто встречается в современном мире. Его теория также могла объяснить, почему во времена изобилия люди так быстро приобретают избыточный вес. О первоначальной гипотезе смотрите. Нил Genotype Меллиц, Detrimental of Progress. The American Journal of Human Genetics 1962 год номер 14, страницы 353-362 Теория спорная Некоторые ученые выдвигали противоположные гипотезы. Они исходили из того, что первоначально, в окружавшей нас внешней среде, происходил отбор против полноты, потому что атлетическое телосложение дает преимущество в мире, в котором человек мог стать жертвой других видов. Speakman Non-Adaptive Scenario Explaining the Genetics Predisposition to Obesity The Predation Release Hypothesis Cell Metabolism 2007 год, номер 6, страницы 5, 12. Ученые исходят из того, что активность генов, для оптимизации обмена веществ приспосабливается к условиям жизни индивида. Так, например, условия внутри матки могут вызвать пожизненные изменения в генетическом материале. Этот механизм называют эпигенетикой. Возможно, обмен веществ у детей, родившихся в период голодной зимы, настроился на более экономный режим. Эпидемиолог Тесса розебом Амстердам, написала замечательную книгу на эту тему. розы Боум «Дети голодной зимы» 1944-1945 годы «Непредвиденное наследие недоедания» Амстердам, Ауста, 2010 год Профессор Баркер, Саутгемптон, Англия Первый защитник теории, способный объяснить, почему дети голодной зимы так часто страдали от избыточного веса и сердечно-сосудистых заболеваний. Хейлс Баркер, Type 2, Non-Insulin Dependent, Diabetes Melitz, The 30th Phenotype Hypothetis, 1992 год, номер 35, страница 595, 601. Биолог профессор Элена Слагбом, Лейден, и ее коллеги, первыми показали, что гены, переживших голодную зиму 44-45 года, были настроены иначе, чем гены их умерших братьев и сестер. Epidemic Differences Associated with Prenatal Exposure to Famine Humans Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 2008 год, номер 105, страницы 17 1749 17 049. Две статьи о программах Leiden 85 Plus Study и Lang Study, в ходе которых мы проверяли, могут ли варианты в пути передачи сигнала инсулина IGF-1 объяснить различия в возрасте наступления смерти. Reduced Insulin IGF-1 – Signaling and Human Longavity Aging Cell, 2005 год, страница 79 85-я. Роузин Вестendorp et al. Human Insulin IGF One and Family Longavity at middle age. Aging Alabany, New York, 209 год номер 1, страница 714 722. Серьезная статья о взаимосвязи между инсулином IGF-1, внешней средой, отбором адаптации, ростом, метаболизмом и продолжительностью жизни. James Partridge, Genetics of Longevity in Modal Organisms, Debates and Paradigms Sniffs, Annual Review on Physiology, 2013 год, номер 75, страница 621-644. Нужно ли меньше есть? О снижении калорий написаны целые книги. Эта идея дала жизнь многочисленным движениям. Снижение калорий безосновательно рассматривают как некий священный грааль, с помощью которого можно при любых обстоятельствах благоприятно влиять на темпы старения. У мышей удлинение жизни под влиянием ограничения калорий Вероятно, сильно зависит от наследственности, но подобного эффекта нельзя ожидать ни для всех видов, ни для всех представителей одного и того же вида. Лиао Рики Et al. Genetic variation in the Murine Lifespan Response to Diatry Restriction from Life Extension to Life shortening» Aging Cell, 2010 год номер 9. Страницы 92-95. Следующий вопрос. Как воздействует снижение калорий на человека? Поставить такой эксперимент совсем непросто. Для этого должны найтись испытуемые, готовые на всю свою жизнь питаться либо нормально, либо себя ограничивая. И все же подготовка к подобному эксперименту идет полным ходом. Интересующиеся могут обратиться к сайту В Заключение укажу еще на две актуальные публикации о двух долговременных экспериментах со снижением калорий, которые проводят в США с макаками Резус. Предварительные результаты показывают, что некоторые болезни, связанные с избыточным весом, такие как диабет, в группах с низкокалорийным питанием, не встречаются. Благоприятного воздействия на продолжительность жизни пока замечено не было. Колман Андерсон Атол «Caloric restriction delays disease onset and mortality in rhesus monkeys» Science, 2009 год Номер 325, страницы 201-204. Мартиссон Roth et al. Impact of caloric restriction on health and survival in Rhesus Monkeys from the NIA Study. Nature 2012 год номер 489, страница 318-я 321-я.